Нора Еворская Тропинка. Тропинка в травах пропадая, пригрелась на земной груди. Вначале бабушка, седая, мне повстречалась на пути. Я отступила разминуться, Она прошла замедлив шаг. Мне до нее еще тянуться. Ей до меня уже никак. Мы оглянулись, как по знаку, согласно, словно два крыла. Я поглядеть, какую устану, Она взглянуть, какой была. Потом навстречу мне девчонка, Бегом коленки заголив, За ней струился тонко-тонко Какой-то простенький мотив. Наружу радость, как на блюдце, Печаль пока что в тайниках. Ей до меня еще тянуться, мне до нее уже никак. Она беспечно улыбнулась, ничуть о жизни не скорбя, И я еще раз оглянулась на позабытую себя. И после долго осязала, как нас разрозненных связала, Чтобы в пространстве удлинить тропинки трепетная нить. Вот щенок, переплет не по силам щенячьим попавший, пропавший, от пинков и клыков беззащитностью лишь отгорожен, неухожен, и на пузике голом заживший шнурок пуповины. Там, где ломятся в винный, возле входа в святилище пьяниц, где вцепляется в глотку голодранцу другой голодранец и обрубки слова, словно лай озверевших овчарок. Как он грязен и жалок. Он лизнет хоть какую к нему обращенную руку, даже ту, что потащит на крестную муку, или подкормит, а там обдерет на базарную шапку. Я уйти не могу, подбираю случайную тряпку, и щенка завернув, устремляюсь в давильню трамвая, удивляясь тому, что душа во мне вроде живая. Вот приедем домой. В родничок доброты окунемся, как-нибудь перебьемся. Вместе бедствовать будем и у неба просить пропитанья. Глажу мокрую шорстку, больна от чужого страдания, От дрожания надежды, проснувшейся в тельце за Я спасаю щенка, мне Россию спасти не по силам. Просыпаюсь от света. Подарок какой, словно вход без билета. Умирающих нет, и на сердце покой. Просыпаюсь от света. Не от звона будильника, Не от того, что бабахнуло где-то, Не от стона больного плеча своего. Просыпаюсь от света. От того, что за окнами брань не слышна, И в предчувствии лета На безоблачной сцене танцует сосна, Просыпаюсь от света, От того, что пока ее тать не срубил, И со мною все это, От того, что меня ты не разлюбил, Просыпаюсь от света. Я, как сибирская река, Мои беднеют берега, А я теку, Теку по плану, все к океану, к океану, и теку И молча хлыну из устья, словно кровь из раны, Последний раз посмотрит в спину земля сквозь тусклые туманы И не зажмет ничья рука открытой раны. А пока мои беднеют берега, все оголенней каменистей, И непрекаянней, им мшистей, Презренье жизни все больней, А я все глубже, все вольней, И полноту судьбы земной Уже несу в себе самой. Высокий возраст Обрываются связи с людьми, Укрепляются связи с природой. И с жасмином в саду у скамьи, И с осинкой в лесу беспородной. И смешна бессмертие речь. Я уже принимаю, как счастье, К ним в душе благодарность беречь За похожесть судьбы и участие. И сосна под окном шелестит. Мы в легенды с тобой не играем, Нам не важен твой возраст и вид, Мы в семью свою всех принимаем. Переживем с тобою старость свою И на гору зайдем, Ту удлиненную усталость, Перемогая день за днем. И как бы ни был путь наш труден, Из поутихнувших квартир В окно выскакивать не будем, Как и закупов дезертир. Не моменту, Не потерявшие лица, Мы наших судеб киноленту докрутим честно, до конца. Покуда в разуме и силе, Как по-братиму, побратим, Все, что от жизни получили, по крохи ей же возвратим, чтоб на последнем повороте Из жизни смерть смогла изъять. Лишь крошечный кусочек плоти, С которой нечего уже взять. Когда тебе под девяносто катит, Того, гляди, природа рявкнет, хватит. Примериваюсь к смерти я все чаще, Какая предпочтительней и слаще. В том городке, где довелось пожить, Цела картинка, яркая, из детства. Старуха-богомолка по соседству Несла пеструшку, голову рубить. Как неживую, за ноги, бедняжка, Вопила в страхе, видеть было тяжко Долгов у птицы. Но хозяйки ухо, как ухо бога, К боли было глухо. Считала, видно, и об этом речь. Что нет резона смертников беречь. И пух, и перья, рея на ветру, Кружились точно мусор по двору. И мать моя в ту пору кур держала, С детьми без мужа горе гревала. Ей приходилось резать кур самой, Но как они них родело, боже мой! Ручными были курочки на диво, И, отродясь невидевшая зла, Ей смертница в неведении счастливом Сама давалась в руки. Мать брала ее в ладони тихо, Как младенца, И бережно держала возле сердца, И что-то ей шептала на ушко, Покуда на задворке относила. И птица отзывалась «Ко-ко-ко». Мать под конец прощения просила у курочки Что жизнь ее брала И был внезапен Промельк топора. Живу надежду добрую тая, Что будет смерть, Как матушка моя.